Глава 80. Малый Трианон Когда Людовик XIV построил Версаль, и, видя огромные гостиные, полные стражей, прихожие, полные придворных, коридоры и антресоли, полные лакеев, понял, какие неудобства сопряжены с величием, он сказал себе, что Версаль воплотил с собой именно то, что он, Людовик XIV, замыслил, а мансар, лебрен и ленотр исполнили, Это обиталище Бога, но отнюдь не жилище человека. Тогда великий король, который в часы досуга был человеком, велел построить трианон, где мог перевести дух и пожить без посторонних глаз. Но меч Ахила, утомлявший временами самого Пелида, оказался для его наследника Мирмидонянина воистину неподъемной ношей. Примечание. Мирмидонянин, Племя, которое по древнегреческому мифу произошло из муравьев. По другому мифу мир медоняне сражались под предводительством Ахила Утрои. Конец примечания. Трианон, этот уменьшенный Версаль, показался все-таки чересчур помпесным Людовику XV, и он велел архитектору Габриэлю выстроить малый Трианон, павильон в 60 квадратных футов. Слева от Большого Трианона возвели невыразительное, лишенное украшений, строение квадратной формы. Там жили слуги и домочадцы. В здании было приблизительно 10 господских апартаментов, а также место для 50 слуг. Это здание целое поныне. В нем два этажа до да чердак. Первый этаж отделен от леса с замощенным рвом. Все окна обоих этажей забраны решетками. На трианон выходит ряд окон длинного коридора, похожего на монастырский. Восемь или девять дверей ведут из этого коридора в апартаменты, из коих каждый представляет собой переднюю. Два кабинета направо и налево от передней, а далее одна или две спальни с низкими потолками, выходящие во внутренний двор. Выше этажом расположены поварни. Под крышей комнаты для челяди. Это и есть малый трианон. Добавьте сюда часовню на расстоянии 20 туазов от замка. Ее мы здесь описывать не будем, поскольку в этом нет никакой нужды. Следует еще заметить, что разместиться в этом замке может, как сказали бы мы сегодня, только одна семья. Топография, следовательно, такова – замок – окнами фасада, глядящие на парк и в лес, а левой стороной обращенный к службам, которые глядят на него окнами коридоров и кухонь, забранными часто решеткой. Из Большого Трианона, которым король Людовик XV пользовался в торжественных случаях, можно попасть в Малый через огород, расположенный между двумя резиденциями, надо только перейти деревянный мостик. В этот огород, он же и фруктовый сад, который был разбит по проекту и трудами самого Лакентини, повел Людовик XV господина Шуазеля, едва они прибыли в Малый Трианон после тяжких утренних трудов, о коих мы уже рассказали. Примечание. Лакинтини Жан Д. Годы жизни 1626-1688. Французский агроном. Конец примечания. Король жаждал показать министру усовершенствования, введенные им в новом обиталище дафина и дафины. Господин д'Ашвазель всем восхищался, все сопровождал замечаниями, исполненными истинно придворной прозорливости. Он выслушал короля, рассказавшего ему, что малый Трианон день ото дня становится все красивее и жить в нем все уютнее, и сам заметил в ответ, что это воистину семейное пристанище его величества». Дафина еще немного дичится», — сказал король, — «как все молоденькие немки. Она хорошо говорит по-французски, но стесняется легкого акцента, по которому французское ухо распознает австрийское происхождение. В Трианоне она услышит только друзей, а сама подаст голос только в том случае, если ей будет угодно». И вскоре она прекрасно заговорит. «Я уже заметил», — изрек господин де Шуазель, «что ее королевское высочество — само совершенство, и нет таких достоинств, коих ей не доставало бы». По дороге путешественники обнаружили дофина. Он стоял на лужайке и измерял высоту солнца. Господин де Шуазель отвесил ему очень низкий поклон, но поскольку принц промолчал, то и он промолчал тоже. Король, довольно громко, так чтобы внук мог его слышать, произнес. — Людовик у нас ученый, но напрасно он ломает себе голову над науками. Это огорчит его жену. — Нисколько! — отозвался нежный женский голос из-за кустов. И навстречу королю выбежала дофина, беседовавшая с каким-то мужчиной, у которого обе руки были полным-полны бумаг, циркулей и карандашей. — Государь! — сказала принцесса. — Это господин Мик, мой архитектор. — А вы тоже страдаете этой болезнью, сударыня? — воскликнул король. — Государь, эта болезнь у нас семейная. Хотите что-нибудь построить? — Хочу переделать этот старый парк, который на всех нагоняет скуку. — Дочь моя, не слишком ли громко вы это говорите? Дофин вас услышит. — Мы с ним уже уговорились, — возразила принцесса. «Скучать вместе? Нет, искать развлечений». «И что же вы намерены строить, ваше королевское высочество?» осведомился господин де Шуазель. «Я хочу переделать этот сад в парк, господин герцог». «Бедный Ленотр», — заметил король. Примечание. Ленотр Анри. Годы жизни 1613-1700. Выдающийся французский садовод-архитектор, создатель парка Версаля. Конец примечания. Ленотор был великий человек, государь, но он делал то, что любили в его время, а я люблю... Что же любите вы, сударыня? Природу. А, как философы? Или англичане? Ну-ка, повторить это при Шуазеле, он объявит вам войну, он бросит против вас 64 линейных корабля и 40 фрегатов своего кузена господина де Пролена, Государь, — сказала Дафина. Я закажу эскиз природного парка господину Роберу, искуснейшему на свете мастеру по части таких проектов. Примечание. Робер Юбер. Годы жизни 1733-1808. Французский художник, автор картины работы в Версальском парке при Людовике XV. Конец примечания. — Что вы называете природными парками? — спросил король. Я полагал, что деревья и цветы, а также и фрукты, в том числе те, что я сорвал по дороге, имеют отношение к природе. Государь, Вы можете гулять здесь хоть сто лет. Перед собой вы всегда будете видеть только прямые аллеи или рощи, вычерченные под углом в сорок пять градусов, как выражается господин Дофин, или пруды, сочетающиеся с газонами, кои находятся в сочетании с перспективами или с деревьями, высаженными в шахматном порядке, или с террасами. Что за беда? Разве это некрасиво? Это противоречит природе». «Вот ведь какая любительница природы на нашу голову!» «Не столько весело, сколько добродушно», — заметил король. «Поглядим, во что вы превратите Трианон!» «Здесь будут ручьи, каскады, мостики, гроты, скалы, леса, лощины, домики, горы, луга». «Для кукол?» — спросил король. «Увы, государь, для нас, когда мы станем королем и королевой». Отвечала принцесса, не замечая румянца, покрывшего щеки ее августейшего деда и не отдавая себе отчета в том, что предрекает себе ужасную правду. «Значит, вы все тут разрушите. Но что же вы воздвигнете?» «Я сохраню то, что создано природой». «Вот как? Не дурно было бы еще в этих лесах и на этих реках расселить ваших слуг, как каких-нибудь гуронов, эскимосов или гренландцев». Они жили бы здесь естественной жизнью, а господин Руссо звал бы их детьми природы. Сделайте это, дочь моя, и энциклопедисты благословят вас. Государь, но слугам будет холодно. А где же вы их поселите, если все снесете? Не во дворце же? Там и для вас двоих на силу места хватит. Государь, службы я оставлю в неприкосновенности. И дофина кивнула на окна коридора, которые мы описали. «Кого я там вижу?» — спросил король, приставляя ладонь козырьком глазам. «Там какая-то женщина, государь», — сказал господин де Шуазель. «Это девушка, которую я приняла к себе на службу», — объяснила дофина. «Мадемуазель де Таверне», — заметил зоркий Шуазель. «Вот как», — произнес король, — «значит, Таверне живут у вас здесь?» «Только мадемуазель де Таверне, государь». «Прелестная девушка! Она служит у вас чтицей!» «Превосходно!» — отвечал король, не отводя взгляда от забранного решетка окна, в которое выглядывала без всякой задней мысли и не подозревая, что за ней наблюдают мадемуазель де Таверне, еще бледная после болезни. «Как она бледна!» — воскликнул господин де Шуазель. «Она едва не задохнулась 31 мая, герцог». «В самом деле?» «Бедняжка!» — сказал король. «Этот биньон заслуживает наказания!» «Она поправилась?» — поспешно спросил господин де Шуазель. «Слава богу, да, герцог!» «А?» — произнес король. «Вот она и убежала!» «Должно быть, узнала ваше величество. Она очень застенчива». «Давно она у вас?» «Со вчерашнего дня, государь. Как только я здесь устроилась, я пригласил ее приехать». «Унылое здесь жилье для красивой девицы», — заметил Людовик пятнадцатый. «Этот чертов Габриэль сделал досадный промах. Он не подумал о том, что деревья разрастутся и заслонят все окна служб, так что внутри станет темно». «Да нет же, государь, уверяю вас, там вполне уютно». «Быть не может», — возразил Людовик пятнадцатый. Неугодно угодно ли вашему величеству убедиться самолично?» — предложила дофина, весьма чувствительная к такой чести, как посещение короля. «Пожалуй, Шозель, вы с нами?» «Уже два часа, государь, в половине третьего у меня заседание парламента, пора возвращаться в Версаль». «Что поделаешь? Поезжайте, герцог, поезжайте и нагоните страху на черные мантии». Дафина, будьте любезны, покажите мне малые апартаменты. Я без ума от интерьеров. — Идите с нами, господин Мик, — обратилась Дафина к архитектору. — У вас будет случай услышать суждение его величества, а он так прекрасно во всем разбирается. Король пошел первым, Дафина следом. Минуя вход во дворы, они взошли на небольшое крыльцо, которое вело в часовню. Налево была дверь ее, направо — Простая прямая лестница, ведущая в коридор, в который выходят квартиры. «Кто здесь живет?» — спросил Людовик XV, «Пока еще никто, государь». «Однако же в дверях первого апартамента торчит ключ». «Ах да, правда. Сегодня мадемуазель де Тверная переезжает и устраивается на новом месте». «То есть здесь?» — уточнил король, кивая на дверь. «Да, государь». «Она сейчас у себя? Тогда не будем входить». «Государь, она только что вышла, я видела ее под навесом в малом дворе, на который выходят поварни. Тогда покажите мне ее покои в качестве образца, если вам угодно», — отвечала дофина. И она через переднюю и два кабинета ввела короля в единственную спальню. Там уже была расставлена кое-какая мебель. Внимание короля привлекли книги, клавесин, а более всего — Огромный букет великолепных цветов, которые мадемуазель де Таверне поставила в японскую вазу. — Ах, — сказал король, — какие прекрасные цветы! А вы хотите переделать сад? Кто же снабжает ваших людей такими цветами? Надеюсь, их приберегли и на вашу долю? — В самом деле букет красив. — Садовник балует мадемуазель де Таверне. Кто здешний садовник? — Не знаю, государь. Цветы мне поставляет господин де Жусьё. Король с любопытством оглядел все помещение, еще раз выглянул из окна во двор и удалился. Его величество прошествовал по парку и вернулся в Большой Трианон. Там ждали его экипажи. После обеда с трех до шести вечера назначена была охота в каретах. Дофин по-прежнему измерял солнце.